Глава 20. Последнее пристанище. Амаль. Комната ломала рёбра теснотой. Воздух, что я равнодушно вдыхала и выдыхала, эти два бесконечных дня насквозь пропитался горечью пепла и дыма сплошные каменные стены без окон две двери и единственная свеча которую раз в день меняли на новую крошечная уборная с ужасающим липким деревянным отхожим местом жёсткая койка подушка и табурет вот и всё что меня окружало. У железной двери памятником моей несгибаемой гордости покоился поднос с кашей и компотом. Я не пила и не ела, ведь в этом больше не было смысла. И его утратила сама моя жизнь. Я не плакала по беркуту, не выла по несбывшемуся ингару. не кляла себя за смерть Орлана, не сожалела о потере отца. Мною овладела безразличие, но и оно не принесло облегчения. Напротив, зияющей бездной внутри, я видела себя остывшим трупом, который по нелепой случайности не утратил способности выглядеть живым. Я бы многое отдала, лишь бы суметь разрыдаться, как это бывало раньше. Объятия верного друга служили мне утешением из года в год. Но отныне он никогда не прижмёт меня к груди. С уходом Михеля слёзы утратили и смысл, и ценность. Беркута уже наверняка похоронили, как и отца. Нерушимые традиции Нарама предписывали сжигать покойников в день смерти, дабы их души не превратились в неупокоенные духи и сумели благополучно попасть в царство творца. Уж чего чего я никогда не пожелала бы Михелю, так это судьбы Рефа, сотню лет назад заблудшего на пути к покою. Вчера меня подвергли двухчасовому допросу, позволив сполна насладиться компании умудрённого опытом чтеца тела и раздувшегося от собственной важности молодого наверского сыскаря. Пожилой мужчина не повёл и бровью, прочтя в пульсации моей крови ненависть к Арлану, ставшему виновником стольких смертей. И не отыскав там ни следа раскаяния в его мучительной смерти. Удивительно, но он сочувственно покачал головой и даже ободряюще улыбнулся, уловив реакцию моего тела на предательство перебежчика. Гораздо хуже у нас сложился разговор с его молодым напарником. Напыщенный сыскарь, искренне и неприкрыто упивался моим унижением с особенной тщательностью расспрашивая о нападении на мирейца уверенно молодой навер надеялся на слезливую историю любви наивной дикарки-наместницы к хитрому лазутчику окрутившему её в два щелчка пальцами Впрочем, эту же историю, рассказанную не словами, а языком тела, он от меня всё равно получил. Наверняка весь корпус Навиров покатился со усмеху, как и сам главный герой этого лживого недоромана. Ублюдок заслужил звание героя. Ещё бы влюбил в себя наместницу. жениться на которой осмелился бы разве что демон преисподней. Поставил на колени ужасную Амаль-Кахир, забрал с собой ее сердце и пронзил его особым клинком Навиров. После допроса я вновь оказалась в своей темнице, уже и не уповая на скорое прощание с опостылевшими глухими стенами. Гибель Орлана вызвала замешательство у императорских шавок. «Я чудом избежала смерти от рук ополоумевшего брата, убив его в помутненном рассудке». Звучало складно, но зверское сожжение далеко не детская забава. Орлан убегал, а я настигла его. Это и стало тем камнем преткновения, что мешал оправдать меня. Еще и нападение на предателя. Но я, Амаль Кахир Эркин, дочь воеводы, на веры не смогут закрыть на это глаза. Я без интереса ждала своей участи и размышляла о доверии, слишком опрометчиво отданным не тем людям много думала о змее пригревшийся на моей груди сама себе по крупицам пересказала легенду лазутчика подтверждённую посыльным и с отвращением поняла что отнюдь не отец был тем кто стремился выведать мою тёмную подноготную Вы водами реи оказался куда коварнее, чем я могла бы вообразить. Что же он стремился разузнать с помощью верной шавки? Как же прав был милый беркут, когда воспротивился моему решению принять перебежчика ко двору. Он не желал видеть выродка в отряде и искренне радовался что я наконец отпустила его с миром. Михель, словно натасканный на ложь пёс, почуял её, едва завидев предателя. Больше мой дорогой друг ничего не сможет мне посоветовать. Забывшись в тревожном сном, я вздрогнула от звука скрипнувших дверных петель. Не было нужды даже поворачивать голову, чтобы взглянуть, как очередной надзиратель заменит остывший завтрак на пока еще теплый ужин. Навиры настойчиво приносили еду, несмотря на мой гордый отказ от их подачек. Тишину комнаты совершенно неожиданно разорвал звук подтаскиваемого к койке табурета. И я распахнула глаза и обернулась. Зелёный мундир с красным воротом меня замутило, стоило скользнуть взглядом по задумчивому, аккуратно выбритому лицу. Безопречный с головы до пят мерзкий халёный ублюдок. Предательно наблюдал за мной, будто за гадюкой, которая вот-вот нанесёт Смертельный укус. Того и гляди отшатнётся. Впрочем, мерзавец не хуже меня знал о действии зелья навиров. Если бы я только могла колдовать. Он горел бы заживо прямо в этой камере. И никто никогда не увидел бы моих слёз, вызванных смертью у шкафки Аксарина. Почему ты не ешь? Меня передёрнуло от ненавистного звука его голоса. Именно с этой мягкой интонацией мерзавец лгал мне в глаза и пробирался в самое сердце, оставляя за собой следы ядовитой чешуи. Теперь они болели все разом. От императорских прихосней я не приму и крошки. Мырык заставил его устало покачать головой Ты не сможешь голодать вечно Значит, сдохну. Но не притронусь к еде. Подавитесь своими подачками. Я понимаю, что ты ненавидишь меня, начал был предатель. «О, -о, -о, О, дело не только в тебе, грубо отрезала я. истерично охотнув. Я презираю каждого, кто носит этот мундир. Вы, ублюдки, не гнушаетесь ни пытками, ни убийствами, чтобы добиться желаемого. Это меня, люди зовут зверем. Ха-ха! Что ты несёшь? Мы слуги государя, а не мучители. Оскорблённо воскликнул мерзавец, от чего я расхохоталась громче. Непогрешимые слуги государя не погнушались жечь меня своими кинжалами, угрожая Мауре. Им доставляло огромное удовольствие ласково шептать, как легко сломается моя шея. Почему же они это делали? Да потому, что дражайшая жёнушка моего отца заплатила им. Да, Заплатила непорочным псыном государевым. Я вскочила с койки и нависла над предателем. Но даже эти твари не идут ни в какое сравнение с тобой. Никто из них не подбирался ко мне обманом. Никто не выведывал мои тайны, прикрываясь несчастной любовью. Признавайся, ублюдок. Зачем же, нешку, потребовался шпион в моём поместье? Не смей называть меня ублюдком. Я больше не твой солдат, взвился предатель и вскочил на ноги, заставив меня отшатнуться. Я сделала шаг назад, но не отвела яростного взгляда. Да, я обманул тебя. И сделал бы это снова, чтобы защитить дорогих мне людей. Я не раскаиваюсь, но сожалею, Амаль. Моё дело разведка. И сейчас я нарушаю все возможные инструкции, рассказывая тебе об этом. Не говори мне о сожалении, мерзавец. Иначе я удавлю тебя собственными руками. Тир нуждается в твоей помощи. Ваш брак его последняя надежда. удержать власть», невозмутимо продолжил Миреец. «Он, как и я, знал о тебе лишь по слухам. Уж прости, но люди не болтают ничего хорошего, об ужасной Амаль Кахир. Тир должен был убедиться, что ты в своем уме». «Как лестно, что ты счел меня разумным существом, раз Аксарин Всё-таки снизошёл до моей опальной персоны. Съизвила я, на силу удержавшись от плевка в лицо, которая ещё совсем недавно считала красивым. Я ненавидел тебя после подвальных пыток. И вправду считал рыхнувшейся ведьмой. Процедил мерзавец, смирив меня тяжёлым взглядом. Но вскоре понял, как сильно ошибался и решил меня соблазнить закончила за него я предатель окинул меня гневным взглядом и прорычал я лгал тебе но никогда не стремился любить в себя будь я настолько бессердечен как ты считаешь неужели вернулся бы узнав о замысле орлана Разве сунулся бы в нечистый лес, помня об угрозах Шурале? Последовал бы за Маурой в коридор огня, чтобы потом, по ее же милости, напиться какой-то дряни и очнуться на центральной площади Даира. Да я к Навирам пришел, как к последней надежде спасти тебя. Можешь ненавидеть меня за ложь, но не смей думать, что я пользовался твоими чувствами. Как же проникновенно, он говорил. Грусть в глазах цвета дерьма казалась искренней и мучительной. Ха, больше я на это не куплюсь. Да. Я стремился помочь Тиру и дорогим мне людям, когда соглашался на это задание. И Сур не пощадит никого, кто хоть однажды перешёл ему дорогу, продолжил предатель. Вновь вернув в себе невозмутимый вид, но отправляясь в Вороссу, я не подозревал, что узнают тебя так близко. Ты сейчас не знаешь меня, закричала я. И в тот же миг мой надломленный голос позорно сорвался. На горло словно набросили петлю и затянули до кровавой барозды. Печальный взгляд выродка не значил ровным счётом ничего. Он больше не человек для меня, а лишь помойная крыса, прогрызающая себе путь к еде. Никакого брака не будет. Я отказываюсь от предложения Тира. Мне не нужен союзник, подсылающий лазутчиков в мой дом. Амаль, я прошу тебя, не смей ни о чём меня просить. Вместе с визгливым воплем в груди заворочилось горе, густой неприглядной жижей, растекшаяся в топкой пустоте. «Я спасала тебя, унижаясь перед матерью! Я согласилась на предложение тира ради тебя! А ты этого не стоишь! Вы с Аксарином жалкие ублюдки! Женитесь хоть друг на друге!» Ноги моей не будет в мире. Лучше уж останусь в этой камере и сдохну от голода. Мерзавец зарычал и пинком отшвырнул табурет, с грохотом врезавшийся в стену. В углах заворочились тени и плотоядными щупальцами потянулись ко мне. Но он отдёрнул своих безликих слуг. Я гордо выдержала пылающий взгляд и нашла в себе силы ехидно ухмыльнуться. Держи своих псов при себе, вонючий ублюдок. Гримаса отвращения мелькнула на его тошнотворном лице. Предатель в два шага достиг двери, но распахнув её, обернулся. Я отозвал обвинение. Ты на меня не нападала, Неплохой поступок для вонючего ублюдка. С этими словами он с грохотом захлопнул за собой дверь, не забыв запереть её. А я бессильно рухнула на койку и ощутила, как слёзы одна за другой прочерчивают дорожки к вискам. Горечь и гнев хлынули водопадом в пустую душу. наполнив её зловонной чернотой. Я задыхалась от бессилия перед бурей и малодушно жалела, что блаженная пустота больше не вернётся. В тревожный обрывистый сон ворвалось чьё-то навязчивое прикосновение. Я дёрнулась и с криком проснулась. Молодой рыжеволосый напер отпрянул, словно вместо безвредной пленницы повстречал ожившего мертвеца, и вытаращился на меня водянистыми зелёными глазами. Парнишку, казалось, пугала сама моя персона, даже лишённая огненной мощи. Мне поручено отвести вас к командиру роты. пробормотал наверх, с виноватым видом, показав мне кандалы. Я чинно поднялась с кровати и протянула ему руки. Кандалы причиняли боль, въедаясь в кожу. Но после десятка часов пути до Даира, которые я провела закованной и униженной, она меня не пугала. Страх перед особым металлом остался в далёком детстве притаился в слезах пролитых в подушку после ухода императорских шавок из нашего дома его отогнали слова мауры не бойся особого металла он причиняет страдания но не убивает страшнее те кто его использует нет тварей безчеловечней на вера Ионоша заковал мои руки в кандалы, сию же секунду пронзив ши запястье сотнями тысяч ядовитых игл. Я вздрогнула и с шипением выдохнула сквозь крепко сжатые зубы. Навер отпир дверь и вывел меня в длинный коридор, разросшийся под корпусом в лабиринт темниц и кладовых. На каменных стенах Трепетали огнями свечи в металлических подсвечниках. Где-то наверху слышались отдалённые голоса и шаги. После двух дней проведённых в заперти, свобода казалась чем-то эфемерным и недостижимым. Будто я того и гляди открою глаза и вновь окажусь на жёсткой койке в тесной комнатушке. освещаемый лишь огрызком свечи. Навер отпер тяжеленную железную дверь и натужно потянул её на себя. Надо же, толщина почти как у городских ворот. Очерный холл встретил меня ярким солнечным светом. Двери, с которой мы вышли, поритаилась под массивной лестницей. застеленной алой ковровой дорожкой. Я следовала за провожатым, на силу заставляя себя не вертеть головой. Богатое убранство корпуса даирских навиров вызывало тошноту. Император не скупился на содержание своих карманных убийц. Навир провел меня на второй этаж, И остановился у белоснежной двустворчатой двери, испёчрённой золочёными винзелями. Мимо прошествовали двое императорских псов в зелёных мундирах, окинув меня одинаково подозрительными взглядами. И юноша коротко постучал и осмелился открыть дверь, лишь когда из-за неё донеслось спокойное: "Войдите". Он пропустил меня вперёд и вошёл в кабинет командира след. На одном из стульев, приставленных к огромному деревянному столу с богатой резьбой, высидал никто иной, как мой старший брат, облачённый в формовые воды. Целители похлопотали над ним ещё в лагере. От чего сейчас новый правитель на рама сверкал будто новая легера. Судя по рукопожатию, они с командиром даирской роты уже прощались. Пожилой мужчина, затянувший небольшое брюшко в зелёный мундир с золотыми эполетами и алым богато расшитым вороттом, выглядел внушительно и строго. Он превосходил в росте даже отца, всегда казавшегося мне каменной глыбой. Макушка Айдана доставала командиру на веров лишь до виска. Взгляды обоих мужчин обратились в мою сторону. Отчего я с трудом удержала на лице выражение несломленного достоинства и горделиво прошагала к столу. После пары секунд заминки Айдан почтительно кивнул командиру роты. и с неподдельной братской заботой осмотрел меня с ног до головы, нежно проведя рукой по свалявшимся грязным волосам. — Моя бедная сестра! — голосом полным трогательной родственной любви пробормотал брат, отчего я вздернула подбородок еще выше. Айдан мог одурачить командира Навиров, но не меня. Он лучился искренней братской заботой, но в зелёных глазах, так похожих на отцовские, я с лёгкостью отыскала извечную ненависть и омерзение. Проведя ладонью по моей щеке, Айдан картинно вздохнул и стремительно удалился. Я чуть слышно скрипнула зубами. размышляя, как бы незаметно для командира вытереть щеку от прикосновения брата. Смутное беспокойство пробрало ознобом. «Что этот гаденыш наговорил? Какую ложь сочинил про меня?» «Присаживайтесь, Амаль Кахир». Командир Наверов указал на стул всего несколько мгновений назад Занимаемый Айданом. В его голосе звучало уважение, что нисказанно меня изумило. Я-то всерьёз полагала, что со мной будут обращаться так же, как и с матерью 10 лет назад. Сегодня достопочтенный воевода выделил время, чтобы ответить на мои вопросы и окончательно прояснил ситуацию. Он подробно рассказал о случившемся в ночь нападения и поручился за вас. Однако Айдан Кахир выразила беспокойность вашим плачевным душевным состоянием. Вы представляете угрозу. Столь опасная вспыльчивость приводит к печальным последствиям, одной из которых сожжение Орлана Кахира. в пылу страха и гнева он убил пятерых девушек воеводу моего лучшего друга и готовился провести зверский обряд во время которого в муках погибли бы и мы со старшим братом думаете всё дело во вспыльчивости дерзко уточнила я командир наверов нахмурился исмерил меня не добрым взглядом. Именно поэтому я принял решение оправдать вас, но не мог не сообщить о случившемся императору. Я знала, что вы примете мудрое решение, буркнула я. В который раз император услышит моё имя? Во второй И вновь оно прозвучит вместе со словом убийство. Это ещё не всё, продолжил командир. На вас наденут браслет тишины. Что? завопила я, скочив на ноги и опрокинув стул. Тяжёлая рука рыжеволосого Навира, всё это время выжидавшего за спиной, опустилась на моё плечо. Я зарычала от злости и сбросила её. Немедленно сядьте, иначе отправитесь обратно в подвал, рявкнул командир. Я с грохотом поставила стул на ножки и плюхнулась на него, ощущая пульсацию гнева в крови. Вы лишите меня магии! Мой разъярённый взгляд эхом отразился от белых стен. и казалось, исчез в огромном камне. На время. Думаю, месяца будет достаточно, чтобы ваш разум вновь прояснился. Я не умалишонная, процедила я и для подкрепления собственных слов треснула кулаком по столу. Звякнули кандалы Стеклянная ваза с яблоками подскочила от удара, от чего командир нахмурился сильнее. Пока что я вижу обратное, подытожил он, отчего мне до зуда в ладонях, захотелось схватить одно из бесовых яблок и швырнуть ему в лоб. Я не могу допустить, чтобы в порыве ярости Вы сожгли кого-то ещё? О, если меня вновь попытаются убить, сожгу. Даже не сомневайтесь. Елейна угрожающее обещание повисло в воздухе эфемерным запахом гниения. Лицо командира Новиров исказил гнев, а в кабинете ощутимо потеплело. Казалось, еще пара мгновений, и от меня останется лишь парочка неприятных воспоминаний да кучка дымящихся лохмотьев. Надвигающуюся бурю предотвратил звук при открывшейся двери. — Господин полковник, браслет тишины доставлен! — раздался елейный голос, запомнившийся мне куда лучше, чем хотелось бы. Тот самый сыскарь, что проводил мой допрос. Навир приблизился, щедро одарив меня с нисходительной усмешкой. В руках молодой выродок держал ящик из темно-серого металла, один в один походившего на тот, из которого куют особые кинжалы и кандалы. Я вновь вскочила на ноги и попятилась, врезавшись в рыжеволосого навира. Амалькахир. Не заставляйте меня применять силу. Я могу распорядиться, чтобы вас бросили в подвал ещё на недельку. Но уже не в комнату с улучшенными условиями, а в одну из каморок, где ютятся преступники из низших сословий. Угрожающе процидил командир. Айдан задумал лишить меня магии. Эта мысль, бешенным хищником билась где-то в албу. Крысёнышу удалось лишить меня единственной защиты, которой он до смерти боялся. Сколько же братец заплатил командиру даирских навиров. Уж кому как не мне знать, сколь падки эти твари на деньги. Я приняла своё поражение и поникла. Сыскарь, заметив перемену на моём лице, вновь самодовольно ухмыльнулся и открыл коробку. На шёлковой белой подушке поблёскивал чернотой тонкий браслет, по размеру значительно превосходивший моё запястье. Навер, надел его мне на руку, при этом избавив от кандалов. и магическая ловушка пришла в движение. Чёрный камень, холодящий кожу мерзкой могильной стужей, зашевелился и размягчился, подстраиваясь под толщину запястья. Паром мгновений, и он вновь безжизненно замер, сев как в ледой. Я поражённо разглядывала бесовскую штуку, вертя рукой Браслет отливал цветами радуги в дневном свете и виделся мне частицей мира мёртвых. От чёрного камня исходил почти ощутимый дух смерти. И эту дрянь мне придётся таскать на руке. «Ровно через месяц прибудете сюда, и чтец тела проведёт повторный допрос», — распорядился командир роты. И если он придёт к выводу, что вы владеете собой, я велю снять браслет. Значит, я свободна? Вместо слов командир махнул в сторону двери и демонстративно перевёл с меня взгляд, показывая, что аудиенция окончена. Я громко фыркнула и не прощаясь, поспешила прочь. Рыжеволосы наверх выскочил следом и шёл по пятам до самых ворот. Под порутчик Шайзар просил вам кое-что передать, пробормотал юноша, когда я была уже в шаге от того, чтобы покинуть территорию императорских псов. Кто? Сердце предательски рухнуло куда-то в живот, видомое дурным предчувствием. «Разведчик из-за драмской роты». Ну вот, предчувствие не подвело. С этими словами юноша вытащил из внутреннего кармана кителя каму. «О, творец! Выродок сохранил дорогой моему сердцу кинжал!» Я выхватила драгоценный подарок Михеля из цепких ручёнок Навира и сжала в ладони холодные ножны. Передать что-то ему в ответ. Не сдавался юноша. "Передай, что подпорутчик Шайзар своими руками отдал мне оружие, которое я всажу ему в глотку, если увижу вновь". С этими словами Я гордо зашагала прочь, совершенно не озаботившись тем, что полными глупого бахвальства словами могла обеспечить себе не только неделю в подвале, но и годик на рудниках. Впрочем, пусть попробуют запихнуть туда дочь воеводы. Хватит и бесовского браслета на месяц превратившего меня в обычного человека. Я с трудом переставляла ноги по брусчатой улице, ловя на себе изумленные взгляды прохожих. На чьих-то лицах читалась брезгливость, на чьих-то равнодушие. Чванливый старик в потертом бархатном камзоле бросил ворчливое «хоть бы голову покрыла дурная девка» и демонстративно сплюнул. Некоторые прохожие в грязной оборванке Всё же узнавали дочь воеводы, и от того глаза их расширялись в ужасе и неверии. Никто не забыл о медведи, убивший невинного мальчишку и сосланный отцом подальше от людской молвы. Когда корпус на веров остался далеко позади, а я свернула с центральной улицы на уютную кипарисовую аллею, за спиной раздался Знакомый женский голос. В последнюю нашу встречу ты выглядела хуже. Я обернулась, необдуманно выхватив из ножен кинжал, единственное оружие, которое у меня осталось. Девица из пепелившая Кадара насмешливо изогнула бровь и не двинулась с места. В свете жаркого осеннего солнца под лучами которого я нещадно обливалась потом в потрёпанной походной одежде. Удалось разглядеть спасительницу получше. Да она же моего возраста, если не младше. В тьме, разрываемой отблесками колдовского пламени, девица казалась старше и опасней. Сейчас же в длинной коричневой рубахе Безрукавном суконном камзоле до колен и простенькой тюбетейке колдунья выглядела совершенно обычной горожанкой. Её тугая тёмно-каштановая коса была бы гордостью любой девицы на выданье, но чутьё подсказывало мне, что эта особа не стремится замуж. Убери кинжал, пока не угодила обратно к наверам. процедила она. Незнакомка была права, но её заносчивость пробудила во мне глупое упрямство. Не забывай, с кем говоришь. Я вздёрнула подбородок так высокомерно, будто на этом самом месте стояла не пахнущая потом лошадью и гарью чушка, а влиятельная дочь покойного воеводы в дорогущем платье. Девица усмехнулась и глумливо поклонилась. Простите великодушно, моя госпожа. Я дура, посмела забыть о вашем происхождении. На плаху меня за этот проступок. Я задохнулась от возмущения. Да как смеет эта мерзавка говорить с членом семьи Аркин так, будто приходится роднёй самому императору? Кто ты такая? Без тебя сожри и выплюни, рявкнула я и вскинула руку, в которой мимолётным усилием воли попыталась зажечь огонь, но потерпела унизительную неудачу. Браслет тишины, чтоб он сгнил вместе с теми, кто его создал. Девица наблюдала за мной с едва льтворённой ухмылкой. явно испытывая удовольствие от моего унижения зави мне игла я отведу тебя к мауре наконец произнесла она маура здесь недоверчиво прошептала я на что колдунья коротко кивнула значит предатель не лгал он и вправду пришёл в даир с моей матерью через огненный коридор никогда не слыхала о таком колдовстве ты её служанка игла высокомерно фыркнула и вздёрнула подбородок подстать мне не ещё чего и я ученица мансура и смею заметить гораздо более талантливая Я несходительно хмыкнула. Услышь, моя мать, столь нелестное сравнение, погребла бы выскочку заживо. Дар лихомора ещё не значит победу над сильнейшей ведьмой Даира. Я и сама в состоянии отыскать свою мать. Наверняка она скрывается в зелёном особняке, буркнула я. Ноги и без того шагали к родному дому, не спрашивая на то разрешения. Мне больше некуда было идти в огромной столице Нарама, не сумевшей принять меня за целых 14 лет. Теперь же этот город невероятных противоположностей был чужд и враждебен, как никогда прежде. Не сложилась у нас взаимной любви, родины и её дитя. Маура слёзно просила не оставлять тебя одну. Так что придётся нам друг друга потерпеть. Последние слова, игла выплюнула со злобной неприязнью и больше не проронила ни звука. Возможно, мне стало бы любопытно, в чём причина столь явной враждебности. Если бы этот мир Эмель ещё хоть какое-то значение. Всё, что происходило вокруг, казалось до тошноты ненастоящим, затянувшимся дурным сновидением. Вот-вот я проснусь и увижу верного друга на тренировочном поле в окружении солдат. Нет. Он мёртв, омаль. Пепел Михеля покоится в земле. Где мои солдаты? Сначала я отправлюсь к ним, заявила я. Нет нужды и для глупого геройства. Твои солдаты в доме Мауры. Она знала, что ты согласишься остаться в зелёном особняке, только вместе с ними, несходительно пояснила Игла. Якивнула и гордо зашагала в сторону места. Где прошли мои детские годы? К дому, по просторным комнатам которого когда-то кружилось, представляя себя гостьей императорского бала. К дому, где с жалостью поглядывала с открытого балкона на чумазово сына пекаря, не смело топчущегося во внутреннем дворе. К дому служившему мне крепостью от мира полного врагов к дому, которого у меня уже давно не было. Зелёный особняк, подаренный Мауре отцом незадолго до моего рождения, будто в насмешку расположился совсем недалеко от имения егот. Малике не давало покоя непозволительное близость любовницы мужа И потому она долгие годы не оставляла надежд выкурить нас с матерью из этого дома. Обманутая жена вела войну за ненаглядного воеводу, но Маура её неизменно выигрывала. На стороне Малики не стоял приворотный отвар. С кипарисной аллеи я свернула на узкую улочку. С двух сторон, который жались друг к другу белоснежные стены домов. В гамонящей толпе было легко зазеваться и стать лёгкой добычей для юрких карманников. Сегодня эта участь постигла чопорную, но рассеянную даму, растерянно вздыхавшую над разрезанной сумочкой. В то же время Его муж, угрожающе тряс внушительным кулаком и бронил малолетних сосранцев, которых нужно прилюдно казнить на центральной площади. Невольно вспомнилась слезливая история предателя, пересказанная мне Бергутом. Скитался ли он по улицам? Воровал ли у прохожих, только бы купить немного еды? Или слова о детстве тоже розкозни для глупой наместницы. Сок от копыт и властный мужской крик. Разойдись перед воеводой, заставили нас с Глоей вжаться в ближайшую стену. По живому коридору, на вороных скакунах, прошествовали четверо солдат в алых плащах, что казались сотканными из самой крови. Лица мужчин скрывали такие же кровавые маски. Во главе процессии на своём верном коне следовал Айдан. Его надменный взгляд был устремлён строго вперёд, от чего я с облегчением выдохнула. В разношёрстной толпе брат меня не заметил. Кто это такие? Они не похожи на солдат империи. Тихонько поинтересовалась я у иглы, на минуту позабыв о своей неприязни. Они не солдаты империи. Это личная свита нового воеводы. Он приехал в столицу с целым отрядом солдат. В народе поговаривают, что Айдан Кахир собрал вокруг себя колдунов. Прямо как ты Закончила за меня игла. Однажды Маура уже упоминала об этом. Тогда я не придала значения её словам, посчитав, что мать в который раз стремится пробудить во мне желание уничтожить семью Эркин и получить место воеводы. Неужели она знала наверняка? Стоило воеводе с личной свитой исчезнуть за поворотом, Толпа вновь загулдела. Мы с Глоей влились в её поток и направились дальше, к ещё чащему людьми рынку. Запах пряностей, пропитавший каждый прилавок, разносился на много миль вокруг, как и гомон сотен людей. Мы с трудом пробирались через ряд прилавков с орехами и сладостями, крупами и специями. туи дело наталкиваясь на зазевавшихся прохожих я невольно залюбовалась расписной глиняной посудой одного из торговцев от чего наступила и глена пятку та недовольно цыкнула и закатила глаза вскоре шумный рынок остался позади одна улочка перетекла в другую и вот среди белого камня показалась стена увита плющом. Зелёный особняк сердце болезненно ёкнуло, напоминая о детстве. Игла постучала каким-то зашифрованным стуком, отчего небольшие деревянные ворота, обитые железом, тут же отворились. Лицо моего солдата по имени Наим озарилось искренней улыбкой. Он посторонился, пропуская нас во внутренний двор. Я приветливо кивнула, чувствуя, как в носу защепало. Искушенные губы невольно расплылись в болезненной улыбке, когда на им склонил голову, как и подопала. Мы с Эглой вступили во внутренний двор, окружавший двухэтажный особняк. Воспоминания Окутывали это место будто дурман. Вымощенные камнем дорожки петляли между пальмами и кустами самшита, сходясь в центре у красивейшего фонтана, выложенного мозаикой. Сейчас он пустовал, но во времена нашей жизни здесь вода в нём журчала днями напролёт. Каждое утро Я выходила на свой излюбленный открытый балкон и слушала переливы его тихой мелодии. Стены особняка покрывали плющ и дикий виноград, а во дворе раскинулись запущенные клумбы, в которых когда-то Маура своими руками высаживала множество сортов цветов. И те цвели буйным цветом, повинуясь магии земли. плющ обвивал и небольшую беседку, которую, по словам матери, я сожгла дотла в 3 года. Её пришлось отстраивать заново. Но от моего хулиганства она больше не страдала. Став взрослей, я предпочла сжигать людей. Беседка, на удивление, не пустовала. Там в одиночестве сидела Ида, сгорбленная и поникшая. Услышав наши шаги, девушка вскинула голову, и в её глазах я заметила подозрительный блеск. Неужели она оплакивала беркута? Сердце больно ударилось о рёбра затрепыхавшись раненой птицей. И добросилась к нам, забавно придерживая на ходу тюбетейку. Ноги заплетались в длинной серой тунике, но она упрямо не сбавляла шага. Поравнявшись с нами, Ида склонила голову и сдавленно произнесла. «Амаль-Кахир, я счастлива, что вы снова с нами. Вас... вас обвинили несправедливо. Ингар врал всем нам, он заслужил ваш гнев». Не желаю больше слышать о предателе, отрезала я, умоляя сердце успокоиться. При одном лишь упоминании о мерзавце оно взбешенно заметалось в груди, как дикий зверь бьётся о прутья клетки. Будет всем нам уроком. Не стоит доверять незнакомцам. Сволочи зачастую кажутся порядочными людьми. Мы начала было Ида, но подавилась собственными словами. Она сердито тряхнула головой, с которой так и слетела тюбитейка, и поколебавшись, продолжила. Мы сожгли Михеля. Мы не могли ждать вас. В носу вновь защепало, а глаза заволакла солёная пелена. Зияющая рана, скрытая словами предателя, кровоточила, и и давно фер сковыряла её чуть подсохшую корочку. Я не сумела выдавить из слова в страхе унизительно упасть на колени и разрыдаться, как делала в присутствии Беркута, всей душой надеясь на его тёплые объятия. Творец Да он был мне почти отцом, родителем данным самой жизнью, и он ушёл. Ощущая, как предательски дрожат руки и щиплет нос, я бросилась к собняку. Ида осталась позади. Наша боль никогда не станет общей. Возможно, она успела влюбиться в Беркута, но её горе ничто по сравнению с моей утратой вместе с михелем я потеряла частицу себя деревянные двери из-за которых доносились мужские голоса были гостеприимно распахнуты я не смела перешагнула порог всё ещё скрывая дрожь и оказалась в просторной общей комнате с высоким потолком всю противоположную стену Занимала огромная фреска, изображавшая море. Малика пришла в бешенство, когда 9 лет назад выевода отправил к нам знаменитого белоярского художника для создания этого шедевра. Сама она рассчитывала, что именитый мастер распишет её личную гостиную. На бархатных диванах Воляжно развалились пятеро моих солдат, но все они сию же секунду сорвались с насеженных мест. Их топот скрадывали цветастые нашидские ковры, от яркости которых ребило в глазах. Солдаты обступили меня, склонив головы в поклоне, но я велела им выпрямиться. Чинные приветствия остались в прошлой жизни, в которой ещё были беркут и звание наместницы. Колдуны моего обезглавленного отряда на перебой голдели, настойчиво уговаривая присесть на диван и рассказать о плене в логове навиров. Я клятвенно заверила их, что чуть позже мы обсудим всё случившееся. и выпьем в память о беркуте и устремилась к месту служившему маленькой амаль неприступной крепостью игла за мной не последовала одарив долгожданным одиночеством вдали от всех я наконец позволила себе тихонько всхлипнуть скрип ступеней казался частицей детства Как и кривые зарубки моего первого кинжала на перилах. Как же вопило маура. Казалось, сама земля развернётся под моими ногами. Прошли годы, и я даже не сумела вспомнить, зачем испортила красивейший узор перил. Рязную дверь в конце коридора второго этажа я отыскала бы даже на ощупь. Сколько раз мне приходилось под Покровом ночи красться на кухню в поисках чего-нибудь съестного. И не честь. У двери моей комнаты висел портрет кудрявой черноволосой девочки, наряженной в белоснежное кружевное платье, будто фарфоровая куколка. Маура не раз говорила, глядя на это полотно, что я была красивейшим ребёнком. Дверь скрипнула, впуская меня в место, наполненное воспоминаниями. Мой панцирь. И сейчас он не пустовал. Маурад бросила книгу, которую мирно читала, сидя в мягком бархатном кресле, и бросилась ко мне. Она не стала церемониться в отличие от всех остальных. Крепкие руки матери сжали меня в объятиях, и я, поддавшись тоске и горечи, обняла ее в ответ. От Мауры по-прежнему пахло терпкими духами с нотами трав. Отец был без ума от этого аромана. — Я уж и не надеялась, что эти мерзавцы исцелят твое лицо! — удовлетворенно произнесла Маура. после беглого осмотра цепким материнским взглядом я признаться и сама не ожидала, что мне пришлют целитель. Смешной пухлый мужичок лет 40, с пышными усами и большой проплешиной на макушке, быстро привёл моё лицо в надлежащий вид, избавил от боли в животе, куда пришёлся прицельный удар орлана, и исцелил ожоги от пламени иглы. «Они надели на тебя браслет!» Яростный возглас Мауры заставил меня вздрогнуть и опустить взгляд на дрянь, поглотившую мою магию. «Это неслыхано!» Мать осыпала на Веров гневными проклятиями, пока я сбрасывала с себя грязную одежду. Единственной мечтой стали вода мыло и постель. Позже я вновь возьму себя в руки и придумаю, как дальше жить свою жалкую жизнь. Но только не сейчас. Солдаты растопили для тебя хамам. Слуг у нас больше нет, поэтому приходится просить о помощи у гостей. Наступили непростые времена. посетовала Маура. Пока у нас есть этот дом, жизнь не так уж плоха, отозвалась я и вымученно улыбнулась. Если новый воевода отберёт у меня и вороссу, то этот дом останется моим последним пристанищем. Я вынырнула из черноты, дарованной сонным отваром, Задыхаясь, будто все эти часы тонула в собственных снах. В неясном свете луны, что уже пошла на убыль, мои глаза различили силуэт Мауры. Она осторожно трясла меня за плечо. Амаль, нам пора, прошептала мать. Пока все спят, сможем уйти незамеченными. Воспоминание о могиле Беркута, на которую я так стремилась попасть, ворвалось в тяжёлую голову. Маура обещала провести меня по тайному пути, опасаясь, что за домом могут следить навиры или люди Айдана. Она по-прежнему считала, что брат не оставит попыток отомстить за смерть Малики. Мне же хотелось верить, Что он вспомнит, кто сохранил его жалкую жизнь? Айда мог бы лежать кучей обгоревших костей у подножия Даирской гряды, но вместо этого вернулся к жене, занял пост твоего воды и возвысился, о чём грезил спёлонок. Кое-как я сползла с кровати и наконец заметила на полу свой мешок, Но маура не позволила взять оттуда ни вещички. Она достала из платяного шкафа неброскую тёмную рубаху, чёрные шаровары, простенький камзол из сукна и платок. Такие тряпки впору носить служанке, но уж никак не дочери выеводы не слыханна. В свете огрызка свечи на прикроватном столике Я разглядела и её наряд. Маура была одета так же просто и походила на уставшую от жизни бабу. Никогда прежде мне не приходилось видеть мать в подобных лохмотьях. Сколько себя помню, она носила броские наряды из дорогих тканей, обожала украшения для волос и никогда не напялила бы на себя платок. С приходом в Нарам моды на платья Маура и думать забыла о традиционных туниках и штанах шароварах. Наша жизнь уже никогда не станет прежней. "Где ты взяла эти тряпки?" изумилась я. "Остались от служанок, работавших здесь раньше", отозвалась Маура, сделана равнодушным тоном. Уверена. Мать не раз с печалью вспоминала о временах былого величия, о любви народа, которому самозабвенно помогала, стремясь возвыситься и стать слишком незаменимой, чтобы Малика могла безнаказанно устранить соперницу. Когда-то зелёный особняк был полон слуг и просящих горожан, Маура закатывала празднества и вечера танцев славя видной фигурой светского общества. Вся аристократия Даира с удовольствием пила и ела на приемах известнейшей ведьмы столицы, а после обсасывала ее косточки с малякой. Продажные псы, как и их золотые детки, Я с отвращением нацепила на себя пропахшие пылью тряпки, убрала нечёсанную копну волос под платок и без интереса скользнула взглядом по своему отражению в настенном зеркале. Неприметная горожанка, коих тысячи в Даире. Правда, никто из них не стремился незамеченным попасть на городское кладбище. Вспомнив о подарке Михеля, Я отыскала в вещевом мешке добротный ремень и нацепила на него ножны. Кинжал, который пришлось спрятать под бесформенным камзолом, дарил талику спокойствие. Пока руку холодил ненавистный браслет. Маура поторапливала меня, и потому по коридорам особняка мы шли поспешно, не страшась разбудить шагами солдат. пыльные ковры скрывали шум только ступени предательски скрипели под тяжестью наших тел Маура провела меня во внутренний двор, освещённый луной и россыпью звёзд на чёрном бархате неба и кивнула на небольшой костёр, разожжённый неподалёку от беседки Неужели мы отправимся на кладбище по коридору огня? Мать достала из кармана камзола маленькую склянку, наполненную тёмной жидкостью, и выплеснула её в костёр. Пламя вспыхнуло неукротимой стихией. Его языки взметнулись к небу, опаляя воздух вокруг, дыша жаром нам в лица. Я отшатнулась, заворожённо глядя на извивающийся в диком танце огонь. Чувство благоговения перед неизвестным колдовством тягучим мёдом разлилось внутри. Всё моё естество тянулось к этому жару. Где-то неподалёку надрывно закричал сыч. Я вздрогнула, припомнив поверье воровского люда: если сыч кричит у дома, это не к добру. Что-то припознелся. вестник несчастий раньше нужно было драть горло когда языки бушующего пламени вновь спокойно заплясали маура бросила через плечо следуй за мной и без страшно шагнула в костёр я послушно ступила за ней ощутив как огонь мягко окутал моё тело Вокруг взметнулись стены пламени, и в ушах вновь зазвучали слова предателя об огненном коридоре. Маура шла вперёд, будто вокруг не бушевала смертельно опасная стихия. Будто мы следовали по каменному тоннелю, который вот-вот приведёт в нужное место. Я же не могла перестать глазеть навиющиеся языки пламени. По лицу стекали капли пота, но мне не было до них никакого дела. Мы шли сквозь огонь. Это невообразимая магия. Через пару минут впереди показалась тёмная точка, растущая с каждым нашим шагом. Вскоре я разглядела тёмное ночное небо и пляшущие на ветру огонь костра. Маура выбралась из коридора первой, грациозно отряхнув подол от золы. Я вывалилась следом, чудом не подпалив платье и рухнула на колени. Горячую кожу холодила ночная свежесть, а тело ныло от желания блаженно распластаться на земле. Кто-то надменно хмыкнул. От чего я в страхе распахнула глаза и вскинула голову. Виздисущая игла возвышалась совсем рядом, и на лице её играла знакомая снисходительная ухмылка. "Восхитительно неуклюжи, амалькахир", издевательски произнесла она, от чего я заскрежетала зубами и схватилась за рукоять кинжала. Лицо Иглы в миг посерьёзнело, и вокруг меня заметались тени. Их склизкие щупальца с жаждой потянулись к моему горлу. Я не страшилась их, как и поединка. Пусть убьёт меня. Так даже проще. "Ты что творишь, мерзавка?" гаркнула Маура Игле, закрыв меня своим телом. Уверенно Её медовые глаза пылали неистовым гневом. Ещё раз схватиться за кинжал, пожалеет, процедила девица, но теньи отозвала. Никогда не смей угрожать моей дочери, прорычала Маура так яростно, что я невольно съёжилась. В груди заворочилось незванное чувство благодарности. «Не заставляй меня говорить Мансуру, что он пустил в свой дом неблагодарную девку!» Игла опустила голову, напоследок сверкнув гневным взглядом. «Оставайся у костра и следи, чтобы он не потух!» Велела ей Маура и вкратчивым жестом позвала меня за собой. Мы проследовали мимо небольших холмиков, увенчанных гранитными памятниками. Здесь была похоронена знать Даир. Вскоре памятники сменили деревянные таблички могилы простых горожан. Уже у самой кладбищенской стены Маура зажгла на ладони небольшой огонёк и указала на свежую насыпь земли. два дней покоился прах моего единственного друга. По щеке скатилась слезинка, а грудь сдавила железным обручем, будто разбухшую от воды деревянную бочку. Беркут, прошептала я и приблизилась, чтобы лучше разглядеть ножны с его излюбленным кинжалом из сабли. Их положили прямо у насыпи, как вечное напоминание, кем был этот отважный человек и кем он умер. Эда плакала по Михелю. Бедная девочка была влюблена в него. Тихонько произнесла Маура: "Мне жаль, что твоя любовь тоже погребена под предательством мальчишки Навера". Я сжала кулаки и зажмурилась, уговаривая себя дышать глубже. «Зачем она говорит о нем? И откуда? Откуда ты знаешь?» «Игла и Мансур незаметно следили за тобой, от того места, где сгорел Кадар, и до самого Даира». «Значит, она была не одна?» — изумленно выдохнула я. Все это время Мансур держался рядом, но не мог показаться тебе на глаза. Мы знали, что тебя будут допрашивать. Навиры обязательно зацепились бы за знакомый образ. Иглу же ты видела впервые в жизни. Маура неодобрительно покосилась в ту сторону, где осталась ученица Мансура, и продолжила. Должна тебе признаться, дочь. Мы заподозрили в убийце Кадара гораздо раньше. Стоило душечке упомянуть об иссушенном теле и колдуне, вокруг которого клубится тьма. Я немедленно отправилась к учителю и обо всём ему рассказала. Они с Эглой и несколькими соратниками прибыли в Вороссу, чтобы выследить Кадара. Но он слишком хорошо скрывался. Мы были уверены, что твоё поместье под надёжной защитой от низших демонов, но не могли и предположить, что внутри укрылся предатель. Мансур вернулся в Вороссу, как только получил мою весточку о нападении на тебя. Вместе с ним Мы стерегли поместье до вашего отбытия в Даир. Тогда ему пришлось уйти, а мне снова укрыться в лесу. Ведь следовать за вами значило раскрыть себя перед навирами. Если бы не мальчишка-предатель, они с Эглой не успели бы. Ох, даже думать об этом не хочу. Я замолчала, обескураженная словами матери. Да чего же странно этой ночью звучала правда о творившемся за моей спиной. Её учитель, которого на протяжении многих лет я пассивно сторонилась, охотился на кадара. Но даже всемогущий Мансур оказался бессилен перед коварством Орлана. Мысль о том, что оба брата все эти годы желали мне смерти, застучала в виске латунным молотком. И один из них всё ещё жив. Наверняка потирает руки, радуясь моему бессилию. Я не смогла убить Айдана. Признание, полное сожаления, слетело с губ опережая мысли. Маура печально улыбнулась и провела рукой по моей щеке. И поступила верно. Смерть наследниковой воды привела бы тебя на рудники. В голосе матери звучало одобрение, чего мне так давно не приходилось слышать. Я столько лет убеждала тебя, что смерть Айдана необходима. Но сейчас слишком неподходящее время для убийства этого ублюдка. Ты отомстила Орлану за смерть Михеля и выбралась почти сухой из хватки императорских шаваков. Я горжусь тобой, дочь. Очередная слезинка скатилась из уголка глаза. И я смахнула её, не прощая себе слабости. Что бы я ни сделала с Орланом, этого никогда не будет достаточно. На Михеле держалась вся моя жизнь. Теперь она рухнула, будто взорванная крепость. И я никогда не позволяла себе думать, что однажды Беркута не станет. И теперь стою на его могиле, Он стал для меня и отцом, и другом, и наставником. Михель посвятил мне свою жизнь, а я так надеялась, что он наконец обретёт счастье. У горлу подступил комок слёз, и я позорно разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Рука Мауры легла на плечо и сжала его в успокаивающем жесте. Очередная слабость в присутствии матери. Внутри окончательно сломался стержень, на котором я держалась эти бесконечно долгие дни. Боли и горе выплёскивались наружу горькими слезами. Я рухнула на колени и ласково провела ладонями по утрамбованной земле. Где-то под ней покоился прах лучшего мужчины в моей жизни. Я никогда не была одинока. Несокрушимый Беркут возвышался за спиной, оберегая и советуя, сдерживая и направляя. Он приучил меня чувствовать его защиту и создал для этого целый отряд. Семи лет я жила под сильным крылом и наивно уповала, что это навечно. верила, что Михель защитит меня от козни Айдана. злилась на него из-за Ингара и жестоко обманывалась. Беркут никогда не ошибался, кроме одного фатального раза. Михель, как и я, верил Орлану. Не знаю, сколько просидела у могилы друга. Мгновения сливались в невыносимо долгие минуты, и те ускользали от меня, будто вода, которую не удержать в ладонях. Когда на горизонте забрезжил рассвет, Маура обняла меня за плечи и прошептала: "Нам пора уходить, дочь. Ты обязательно навестишь его снова, но на сегодня хватит". Я подчинилась ее рукам и позволила увести себя от могилы. Бесконечные таблички и памятники явственно проступали в предрассветной серости, и их ряды казались бескрайними. Я брела, чувствуя объятия Мауры, и вновь ощущала себя ребенком. Впервые за последние годы Материнская забота была столь явной и нежной. В гневе я клялась самой себе, что больше никогда не назову её мамой. Но сегодня была готова поступиться клятвой. Игла ждала нас у костра. Она задержала взгляд на моём заплаканном лице, но благоразумно не проронила ни слова. Даже не усмехнулась. Маура вновь плеснула жидкость из склянки, оказавшуюся кровью, в огонь, и тот взметнулся пляской дикой стихии. Прежде чем войти в коридор пламени, она сухо велела Игле затушить костёр после нашего ухода. Маура шагнула в огонь, но сию же секунду отпрянула, топча загоревшийся подол. Я встретилась с изумлённым взглядом матери и замерла. Костёр не пустил нас обратно. Мать не сдавалась. Она зажмурилась, что-то шепча, и вновь вступила в языки пламени, из которых мгновение спустя выпрыгнула, шипя от ожогов. Земля, повинуясь её воле, размягчилась, и Маура ушла в неё по колено. Грунт потушил тлеющие башмаки и подол. «Коридор закрыт!» — пробормотала игла, тараща глаза на мерно горящий костер. «Что-то произошло на той стороне! Кто-то потушил огонь!» «Знаю!» — рыкнула Маура. Она хрустела пальцами, сама того не замечая, и над чем-то сосредоточенно размышляла. «Нам нужно идти пешком», — заявила я. Игла окинула меня с нисходительным взглядом и отрезала. «Я наслышана о твоей любви к сумасбродным поступкам. Вижу, молва не врет». «И что ты предлагаешь, великий стратег?» — рыкнула я. Зачем идти в лобовую атаку, если можно подобраться незамеченными? Забыла, что я могу. Игла, лихомор. Почему это вылетело у меня из головы? Ты сумеешь спрятать нас троих? Скептически осведомилась я, невольно задумавшись, мог ли предатель укрывать теневой завесой больше одного спутника. И глаза закатила глаза, показывая, какую же глупость я сморозила. Хватит чесать языками. Нужно спешить, оборвала нас Маура и протянула ей руку. Мне с Неохотой пришлось сделать то же самое. Так мы и двигались по опустующей, утоптанной дороге к ближайшей улочке с редкими домами. Кладбище раскинулось на окраине Даира. Путь предстоял неблизкий. Мельтящащие вокруг скользкие тени напоминали чернильную жижу, от чего мы двигались почти на ощупь. Насколько же разнятся дары лихоморов. Тени предателя больше напоминали дымку и не превращали тех, кого защищали, в кротов. Солнечные лучи Разгоняли пепельный сумрак, и город просыпался. Слышалось ржание лошадей и мычание коров. Откуда-то доносились женские голоса. Мы прокрались по мощёным улочкам, перетекавшим в аллеи. Миновали пустующий в такую рань базар с разномастными плитками. Перешли мост через мирно журчащую реку и даже разглядели издалека не менее воеводы. Зелёный особняк приближался, и дурное предчувствие вопило всё громче. Уже издалека мы разглядели дым. Людской голдёж знаменовал неминуемую беду. Только бы не зелёный особняк. Мы свернули на нужную улочку и застыли в отдалении. плющ, совсем недавно покрывавший стену красивейшим ковром из листьев и ветвей, чернел обугленными головешками. Где мои солдаты? Нет. Смерть не могла забрать у меня ещё и их. И я пошатнулась, но устояла благодаря железной хватке иглы. Мы не смогли подобраться близко. Лучи солнца падали прямиком на обгоревшие ворота. Мой солдат. Бешенная мысль билась в виске, толкая к дому. Я дёрнула рукой, стремясь вырваться и броситься к особняку, но Маура не позволила сделать и шага. "Не смей", прошептала она. "Разве не видишь что дом сожрало колдовское пламя. Если те, кто это сделал, ещё здесь, нас всех перебьют. Там мой отряд, рычала я, вновь дёрнувшись в цепких руках матери и иглы, но замолчала, обескураженная резкой болью. Маура отвесила мне пощёчину и зажала рот. Ты важнее, даже сотни солдат с потери десятка уж как-нибудь смиришься сочащайся жестокостью слова эхом бесконечного горя звучали в ушах пока они с глоей почти волоком тащили меня к ближайшей подворотне я сопротивлялась подзуженная гневом от унизительной пощёчины и животным страхом Но Мауре не было дела до моих переживаний. Она вновь превратилась в саму себя, сбросив на лед заботы и материнской нежности, как с блаженством сбрасывают туфли с натертых ног. Тени иглы сдерживали меня, опутав призрачными цепями. Несколько зевак изумленно оглянулись на звуки борьбы, но не увидели никого, Кто мог бы пыхтеть и шуршать? Вот и по делам этим ведьмам. Одна тут пери закатавала, другая и пожить не успела, как сгорело всё её богатство. Видать, нашлись добрые люди, которые помнят, за что воевода свою бойстрючку из города погнал. Донёсся до нас возмущённый женский голос. И хорошо, что это логово демонов сожгли. Что мамаша, что дочурка её, бесовые отродья. Может, молодая ведьма сгорела вместе со своим домом? вторил ему второй женский голос, постарше, с раздражающими визгливыми нотками. Если бы не браслет, Я бы показала собравшемуся стаду, на что способна молодая ведьма, не сгоревшая вместе с домом. Мои спутницы, а не же надзиратели, по-прежнему цепко держали меня за руки и волокли за собой. Я шаркала ногами, на силу переставляя их и запинаясь о выступающую старую брусчатку. Как мне отыскать своих солдат? Решено. При первой же возможности сбегу и вернусь к зелёному особняку. Там найду либо их обугленные тела, либо не найду ничего. И тогда, возможно, сумею вспомнить, что в мире под этими жестокими небесами есть не только горе, но и надежда. Мы свернули в узкий переулок, в котором не разминулись бы даже двое. Поэтому двигались по одному, но не размыкая рук. В отдалении я разглядела перегородившую дорогу тёмную кучу тряпья. Чем ближе мы подходили, тем отчётливее угадывались очертания человека, облачённого в коричневые одежды. Маура кинула меня полным сомнения взглядом и кивнула на бродягу, который будто почувствовал наше приближение и жалостливо закрехтел. Я поволокла за собой иглу, почти наступая на пятки матери. Коричневая форма, испачканная землёй и кровью, мой солдат. Я вырвалась из рук своих спутниц, оставшись без защиты мерзких теней иглы и упала на колени рядом с колдуном своего отряда. Стоило легонько коснуться его плеча, как солдат проворно выхватил кинжал, прижав его к мыйму горлу. Лицо юноши, которого, кажется, звали Данир, покрывало засохшая кровь. Он вытаращился на меня во все глаза и поспешно спрятал оружие в ножны. «Амаль-Кахир!» — неверяще выдохнул солдат. «Я думал, они забрали вас!» «Кто?» «Люди в красном!» Понимание разорвало остатки истерзанного сердца на кровоточащие ошметки. Айдан. Мерзавец прислал своих прихвостней, чтобы уничтожить моих солдат и меня саму, зная, что я беззащитна. Рука самовольно метнулась к волосам и сжалась в кулак. Они искали вас. Они убили всех, а после подожгли дом. Прохрипел Данир. Голову пронзила боль. Когда клок волос остался в пальцах, сведённых судорогой. В последний раз я рвала на себе волосы в 13 лет после смерти незадачливого насильника. Как ты выжил? раздался резкий голос Мауры. Они прокрались в дом, когда все спали. Я услышал шевеление и проснулся. Человек в красном одним прикосновением заставил Галиба задохнуться. Я дождался, пока он подойдёт ближе и полоснул пальцами по шее. Я молчала, с трудом соображая. Где-то на задворках памяти теплилось воспоминание о фокусах, которые Данир с удовольствием показывал на тренировочном поле. Одним лишь прикосновением он резал всё, что можно резать. Его пальцы превращались в оружие острее кинжалов. Беркут гордился столь ценным колдуном в своём отряде. Это не твоя кровь, вдруг поняла я. Не моя. Кровью блудка забрызгало всё вокруг и меня самого. Пока он хрипел на полу, я сумел выбраться в окно. У меня не осталось времени даже сообразить, что делать дальше. Кто-то из красных тварей крикнул, что все уничтожены, и дом поглотила пламя. Среди них были колдуны, владеющие огнём. Они объединили силы и сожгли особняк. Мне никогда не приходилось видеть ничего подобного. А стальные сгорели? прошептала я. Тело сотрясала дрожь, лицо свело судорога, а пальцы левой руки продолжали сжимать вырванный клок волос. Данир угрюмо склонил голову и кивнул. Я закрыла глаза, всё ещё не веря. Нет. Это дурной сон. Чи это дурацкая выдумка? Они не могли умереть. Я провалилась в собственный ночной кошмар. Коридор огня, пожар слуги Айдана. Но почему этот сон, полный горя и огня, не заканчивался? Они забрали Иду. Я видел, как её волокли по земле. У Грюма продолжил Данер. Рука вновь поползла к волосам, отчего Маура взяла меня за плечи и ощутимо встряхнула. Нет. Это не сон. Почему ты не помешал им? Ядовитый голос Иглы заставил меня сосредоточиться. Я пытался выследить ублюдков, но они все как один накинули на себя чёрные плащи и исчезли. Как я не пытался, так и не сумел отыскать их взглядом. Я затравлено взглянула на Мауру, разглядев на её надменном лице талику страха. Верным псам Айдана под силу отводить глаза при помощи зачарованных плащей. Никогда прежде мне не приходилось слышать ни о чем подобном. Отряд старшего брата оказался вовсе не потешной пародией на моих солдат. Его шавки могущественны, жестоки и верны предводителю. Отныне все, кто опрометчиво остается рядом со мной, могут стать жертвами нового воеводы. Оставить Айдана в живых. Моя фатальная ошибка, стоившая жизни девятерым людям. И я её исправлю. Клянусь, исправлю. И я расцерзаю эту тварь собственными руками, и ни один его пёс меня не остановит. Нужно уходить отсюда. Если эти выродки ещё рядом, они могут добить нас. Голос Мауры звучал твёрдо и уверенно. Она не выказывала слабости, но бегающий взгляд выдавал страх смерти, от которого не так-то просто отмахнуться. Нам некуда идти. Разве жто прямиком к Кайдану? рыкнула я. и растянула губы в хищном оскале. Гнев единственное, что у меня осталось. Он затмил собой даже бесконечное горе. Я с удовольствием набещу браться, чтобы собственнаручно вырезать его сердце из груди, единственным оружием, которое у меня осталось. Есть место, где нам будут рады. Пришло время познакомиться с отцом Амаль. Шёпот матери отозвался передзвоном колоколов в моей гудящей голове. Он мёртв в Маура. Отец никак нам не поможет. Забудь о его воде. Ещё тише прошептала она. Ты не его кровь.